Райсполком. Алло, транспортный отдел? Да. Александровского вызывали? Да, заказывали. Срочно. Срочно не выйдет. Неисправность на линии. Устраняйте. А как же? Устраняем. Сделаем, я вас без очереди соединю. Отбой. Здравствуйте. Здравствуйте. меня к Семену Петровичу. Здравствуйте. Не узнали меня, Ирина Васильевна? Смирнов. Он самый. Проходите быстрей. Семен Петрович уже спрашивал, где вы. Так я прям с работы. А что такая спешка, Ирина Васильевна? Сейчас вам все скажут. Семен Петрович, к вам Смирнов. А, Алексей Николаевич, заходи. Заходи. Спасибо. Садись. Чего-то неспроста вызвал, а? Да, неспроста. Да ты садись, садись. Спасибо. Алексей Николаевич, в вашей автоколонии срочно требуется начальник. Что-что? Ну вот, райисполком предлагает тебе стать начальником, так сказать, возглавить родной коллектив. Что-что? Я не, не понял, Семен Петрович. Чё, что ж тут понимать. Директор ваш тоже за тебя. Он уверен, что ты справишься. А, а Михальченко куда же? Ну, куда? На пенсию. Впрочем, пожалуйста, читай. Михальченко сам вчера написал. ну Да. По собственному желанию. Да. вот так номер. А чего ты удивляешься? Не ты ли его на последней сессии критиковал, а? аргументированно критиковал с цифрами, с фактами в руках. Я честно тебе скажу, Алексей Николаевич, давно подыскивали замену Михальченко. А получилось, как видишь, пословице. Потерял мужик рукавицы, а они за поясом. Да? Так, выходит, что я, Михальченко, из автоколонны турнул, а сам прыг, скок на его место, ловко, так... А народ что скажет? 15 лет шоферил, а теперь милости просим в кресло. Значит, начальство над своими же мужиками. Нет, у нас, сам знаешь, Семён Петрович, народ злой, кусачий, шофера. Да-да, а кто у них первый заводил? Ты. Вот ты первым и кусаешься. Ты что, Смирнов, да к твоему слову весь район прислушивается. Ты же депутат райсовета, техникум с отличием закончил. На том, что ты коммунист, я уже молчу. Нет, если ты боишься, так прямо и скажи. Да не боюсь я ничего. Ну ты-то, ты-то послушай. Ну подожди. Ты же сам говорил, на одном энтузиазме, без порядка, без трудовой дисциплины далеко не уедешь. Говорил? Ну, говорил. Ну вот, пожалуйста, наводи этот порядок и неси всю ответственность за дело. Не ответственность я боюсь. Разрешите? Да. Семен Петрович, нам mm. срочная телефонограмма. Угу, mm -hmm. хорошо. Так, так это тебе телефонограмма Свернов. Что мне? Да, тебе. Вот, пожалуйста, Вагранян телеграфирует из Березняков. Ваша автоколона срывает выполнение полугодового плана. В два раза сократила количество прикрепленных машин. Пожалуйста. Это количество сократили, зато-то наш добавили. Mm. У нас 15 разов в ремзоне на костылях, Семён Петрович. Тогда эти запчасти. Я же не сверх прошу, положенные отдай. Скажи, Алексей Николаевич, это ты от себя лично просишь или уже как начальник? А? <свят> <свят> ну ты даешь. Для меня твое предложение, знаешь, как, как снег на голову. О. Ну дай хоть там с семьей. Я что то посоветую? Семен Петрович. Ну да, ну как же без семьи, пожалуйста. Даю тебе сутки на размышление. Посоветуйся, подумай. Да что тут думать? Соглашайся, пап. Хоть бензин с рук отмоешь. Тебе же с детства бензиновый дух нравился, Люсь. И думать нечего. Белорубашки, кабинет, газ. А я тебе еще курсовой портрет нарисую. Мой папа начал. Не я стрелюсь. Дело не шуточное. А ты, значит, против нас? Не знаю, Леш. Ты ведь не мальчик, чтобы новую жизнь начинать. А зарплата насколько больше? Меньше, Леш. Ну и пусть. А хотите, я буду всю свою степень отдавать? Без тебя обойдемся. Да и разве в деньгах дело. Неужели я из-за них против, алёш Да знаю, Маш. Знаю, что не из-за них. А как ты с кразом своим расстанешься? Ты же над ним как над малым детем, И мыл, и чистил каждый день, и ручки замши полировал. Да в самую точку, Маш. Жалко машину оставлять. Как без нее буду, не знаю еще. Не знаю. А, да Кольке Ольке крас передам. Это же как в свои руки. Есть, ты все уже сам решил. Зачем же спрашиваешь? Уходи с машины, командуй. Только смотри, как бы назад за баранку сесть не пришлось. У машины руль, а не баранка и... Я это слово не люблю. А если не получится? Михальченко-то похитрее себя был, поизворотливей. Знал, какие ниточки у вашего брата дергать. О, и да изворачивался, да дергался. Ему уж и не верил никто. Люди не куклы. Зачем с нами хитрить? А если не справишься? Ведь тебя же гордость заест. Уйдешь ведь из автоколоны на сторону. Среди своих за руль не сядешь. Не так разве? Ну, если не справлюсь, то, пожалуй, все так и получится. Основательно, ты меня изучила, Маш. Валюсь, ты учись матери, как мужскую философию понимать. А я в папку верю. У него всегда все получалось. Он же человек настоящий. А я разве не верю? Только. Все. Семья? Соглашаюсь, бас. Ну, мамка, не подкачал. Дай пять. Пожму от души. Ну и ручищу тебя охламнет. И бензину пахнет. Вкусно. Решил, значит. Решил, Машенька. Ты пойми. Вопрос Вибром был задан не просто мне, а всему рабочему классу. Нужно отвечать, понимаешь? Ты за свое дело отвечать. Сегодня в стране остаться, это же самая подлость. Я ведь на самом деле знаю, что нужно сделать, чтобы работа у нас в автоколонне наладилась. Ну, знаю. Ну, не горячись, Люш. Видишь ведь, я за тобой, как нитка за иголкой. Куда ты, туда и я. Не горячись. Ура! Синяя согласна! И рада я. Рада за тебя. Такое доверие оказывается. Только ты по себе о других судишь, Алексей. Думаешь, все могут работать так, как ты. Да, Маш. Ну, ну, конечно, все могут работать так, как я. И даже лучше. Как бы не так. Никто на работе так не выкладывается. Да зачем выкладываться? Зачем, Маш? Зачем вкалывать? Просто надо положено делать только в силу. Я завтра на собрании так и скажу. Зачем Коля, это Коля, я я Коля, веточкин. Я Смирнов тебе свой крас он дает. Отдал уже. Крас 22-22. Зверь машины. А как ухоженная? Вся сверкает. Сколько прошла, как ровенькая Лешка мне ее передает, а у самого слезы в глаза. А, ты как думаешь? Это не баран чихнул. Родную машину отдает. Ну, братва, теперь запоем. Смирнов нам гайку подкрутят. Все ходы знает. Ленять надо отсюда. Дура. Да теперь больше порядку станет. Он же с нами крутился. Все понимает. -то товарищи, тише, пожалуйста. Тише! Сегодня собрание у нас незапланированное. Вопрос на повестке дня один, короткий. Знакомство, товарищей, с новым начальником нашей автоколонны. А мы и так знаем. Чего знакомиться? Слово директору автопредприятия, товарищу Ждану, Игорю Родионовичу. Прошу. Товарищи шоферы, на днях от нас по собственному желанию ушел начальник первой автоколонны Михальченко. Ушел на заслуженную пенсию. На его место рекомендуется всем нам хорошо известный Смирнов Алексей Николаевич. Скажу, товарищи, откровенно. Я сегодня Смирнову не завидую. Трудно ему досталось наследство. Невыполненный план грузоперевозок за полгода. 18 словных машин на капремонте сверхграфика. Хроническое разгильдяйство некоторых из вас, товарищи. Плюс Кашкин и Молодцов, снятые вчера работниками ГАИ с рейса Сан мед вытрезвитель. Нет, есть у нас и много хорошего, товарищи. Но я сознательно подчеркиваю наши недостатки. Смирнову придется вытаскивать автоколонну вместе с вами из глубокого прорыва. Так что помогайте ему, товарищи. Поможем. Что там? Не робей, Смирнов. Товарищи, друзья, да, ты не волнуйся, Алексей, не волнуйся, все свои четвертые. Газуй, газуй, смирно! Виша, товарищи, не мешайте. Товарищи, шоферы, на работе мы ежедневно по 8 часов. Это минимум. Если не считать командировок, там, дальних рейсов и прочих сверхурочных, а ведь это большая часть нашей жизни. Мы, мы ведь на работе живем, живем мы, а не крутимся, не вертимся, не вкалываем, не отбываем, мы живем, это же наш, это наш родной дом, может быть даже и первый по счету дом. А какой у нас дом? Да разве в нем жить хочется? И вот с домом. Его же домом назвать язык не повернется, а? Мойки не работают. Душ год как сломан, помыться негде. В гараже загазовано сверх всякой меры. Утром, когда машину в раз запускаем, дым, чат, угар, он глаза ест. Вентиляция почти не фурычит. А уж в ремзону зайдешь, грязь под ногами непролазная. Ведь почему... Товарищи, почему у нас ремонтники чепуховую поломку исправить не могут? Почему порой на ремонте больше самосвалов, чем на линии? Да потому что это не просто грязь под ногами, а наш к душе липнет. Корка заскорузлая на совести рабочей нашей. И вот с этой, вот с этой грязюки на душе. С этой проклятой корки на рабочем человеке и начнем, товарищи. Значит так, будем вместе выруливать из кювета. Нужно такой порядок навести. А, чтобы, знаете как, чтобы захотел в домашних тапочках по ремзоне прогуляться. А что... А что? Вы, вы зря смеетесь, зря так и будет. Правильно, правильно говори, стекла в гараже повыбиты, в кабине теплее, чем в диспетчерской. Ну, дело, все, дело, дело, дело, смирно. Работать от грязи точно. Да, вот да. точно. Вот вы посмотрите, вот, у наших-то соседей, вон в 11 м парке, план не висит над душой. А почему? Да потому что порядок вокруг. А у нас окурки друг от дружку гасят. В общем. В общем, так, вот. Вот. Тут у меня вот пять открыток с видами нашей русской, вот уральской природы. Вот пускаю их по рядам. Так что выбирайте наилучшие. Вот по нему будем ремзону оформлять. И пусть ремонтникам, слабейшему звену нашему. Стыдно станет плохо работать. И последнее, товарищи. Прошу не обижаться, но за нарушение трудовой дисциплины, за пьянство, за наплевательское отношение к труду, буду спрашивать как с самого себя. Поблажа к лодырем никаких не будет. Ну вот, Алексей Николаевич, располагайся, командуй. Телефон старый, я тебе сменю. Черской, хочешь? Хочу. Только мне форсу не надо. Тот телефон в диспетчерскую поставим, чешский. Договорились? Ха, поймал на директорском слое, а? Ну, ладно. Вентилятор работает, видишь? Работает. Телефон работает. Ну как, собранием сегодняшним доволен? Доволен, доволен, Игорь Родионович. Только вот от волнения какую-то мысль хорошую потерял. Ну, вспомнишь, вспомнишь, если мысли хорошие. Надеюсь, поддержат они тебя, поверят тебе. Они не в меня поверить должны, а в себя. Вот это важнее. Ну, будь здоров. До завтра. Всего доброго. А что, ушел, начальник? <свят> а я к тебе, Леха. Ходи. Фу, вентилятор дует. Стаканы найдутся. Что это? Что, не узнаешь? В сухую не пойдет, Алексей! Обмоем назначенница. Я в буфете и бутербродов прихватил. Посмотри, как клака для тебя! Колбаска нарезала. Постаралась. И килечки от себя в кулекну бросал. Вот что, Николай. Чтобы я больше этого не видел. Да. Быстро ты! Начальником-то стал и чихнуть не успели. Дисциплина с себя начинается. О чем на собрании только что говорили? Забыл? Ха. Ну ладно, я пошел. Вот не задача, а. Алло, Маша. Слушай, ты меня сегодня рано не жди. Поработать надо. Ладно, ладно, не беспокойся. Маша, сегодня я опять припозднился. Не серди, сделал по горлу. А хорошо, Да оставь все на плите, я приду подогрею. Да нет, сама ложись, не жди меня. Ну лады. Пуска, привет! А мать где? В кино? А с кем? Да, да нет, не обижаюсь. Слушай, скажи только, что сегодня буду около двух. Или здесь даже переночую. Значит, столько дел навалилось. Ну все, спокойной ночи. Давай, давай! Что, что Слушаю, Смирнов. Десятый час, Смирнов. Имей совесть. Третий раз уже согреваю. Обещал восемь же, как штык. Ой, извини, Маш. Осечка вышла. Наверное, я сегодня поздно буду. А сейчас что, рано? Я же тебе говорил, автоколонна из Горького запаздывает. Еще вчера днем должны вернуться были. Шесть машин. ЧП, Алексей Николаевич? Машины на проходную пришли. Все, все, все. Маша, все. Что, лидия Сергеевна, говори толком? ЧП, говорю. Одну машину на тросе тянут. Газ 2820 И сам Родимцев бригадир пьяный. Родимцев? Не может быть. Пошли всех ко мне. Да они вон в душ направились, а родимцев, Ирод, мне кулаком грозит, думает, что вас нету в гараже. Я им сейчас покажу душ. Эй, хлопцы! Эй, Эй мужики, что там с водой-то? Глянь в вентиль! Отбой, За... ребята! Где Родимцев? Тут я. Я тут, начальник. Чего закрыл, а? Чего народу помыться не даешь с дороги, а? Ты... Да. Ты что с машиной сделал? Почему на полтора дня опоздал? А... Почему не позвонил мне с трассы? А... Скажи спасибо. Скажи спасибо, что живы доехали и крас до гаража доперли. Кинул бы на шоссейки в квете, сам бы приехал вытаскивать ручки марать. А ведь... А ведь ты точно пьян, Радимцев. Бригадир и пьян. Как же так, а, ребят? Да вы что? О чем уговор на собрании-то был? На работе не грамма, все силы труду, а? Ведь я же, я ведь только из-за вас в это кресло сел, а? Эх. Один за всех, думал, все за одного. Да-да, на совесть не дави, не газой. Все в гудок выйдет. <свят> а на что ж мне давить, мужики? Нет у вас совести. Ни у кого нет. Ни у тебя, Лариков, ни у тебя, Виктор, ни у тебя, Юшков. Не у тебя, Винченко! Я вот вы как, вот, думаете, в ладошки мне похлопали тогда и шабаш. Думаете, со мной все по-старому покатится? А вот это, видели? Видели? Вот фиг вам, квартальная премия. Тринадцатая зарплата. А тебя, тебя родимцев, а -а -а. снимаю с бригадирства! Ох, ох. Да нет, надо же, а? Весь парк! Из-за них вторые сутки глаз не смыкает, а они... Эх, вы! А, моетесь вы хоть до утра? О, о, есть мыться, товарищ генерал. Да брось, брось, родимый. Брось ты из себя дурачка отстроить. Эх, нехорошо получилось, брат. Гано, хлопчик, погано. Як ему в очи дивиться? А, вот, а... Тебе, родимце, явно б его месте точно физию спортил. а а Смирнов слушает. Одиннадцатый час, Смирнов. а я только-только. Собирался тебе позвонить. Маш, ты меня сегодня опять не жди. Ну, понимаешь, договорился наконец с электриками, должны новые вентиляторы в гараже поставить. На одну ночь всего работы. Хочу народ утром порадовать. Столько лет толдычили, одно и то же, про вентиляторы. У тебя тоже дождь льёт? Угу. Не так далеко от дома. Одной тучей накрыло. Льет. Ты хоть поел чего, Лёш? Б поел, поел, Маш. А что? Ну, этот... гуляш. До сих пор урать не научился. Хоть чаю попей. У тебя в портеле колбаса и сыр. Спасибо, Машенька. Да, у Пашки Резенькова жена двое не родила. Завтра всем народом встречать пойдем. Поздравь от меня. Это рыжеватый такой, да? Еще у тебя в сменщиках был. Да, только не рыжеватый, а соломенный. Высокий такой. Можно вопрос, Маш? Ну? Ты понимаешь, Павел сейчас в однокомнатной с женой и тёщей, а теперь совсем теснотище будет, в пятером на пятачке. Понятно, куда клоню? Нет. А может уступим им нашу двухкомнатную? А сами пока к нему переберемся. Mm -hmm. Долго думал? Что против? У тебя самого дочь на выдане. Вот так, Алёша. Чего? Чего раскричались? Операционная здесь. Скажите, а где окна четвертой палаты? Да вон за углом второе окно будет, а здесь урожаев на место, понимаете? вот за угол так за угол. А вон и сам Пашка-папашка. Пашка! В шляпе! Цветы! Ну, Ну что, сдвойни тебя, Павел. Я вот только на одну девчонку растарался. Ой, спасибо, ребят. А вам персонально, от всей души, Алексей Николаевич. А где Зоя? Да сейчас, он выходит уже. Ну, как назовешь? Зоя в бабушек предлагает. Машенька и Любочка. Хорошие имена, чистые. А ты что-то вроде не весел, Павел? сам знаешь, Алексей Николаевич, ну, как? Да будет у тебя новая квартира, слово даю. Слышали меня, мужики? Зойка! Ну, смотри. отец! Ей твои цветы брать нечем, а обе руки заняты, Ой, как вас много! Нас меньше. Зоя, Зой, ты, конечно, совсем похожие. Скажешь. Вон у Машеньки носик пуговкой, а у Любочки и волосики темнее, и губки совсем другие. Она больше на тебя походит. Ой, проснулась. А ты покачай ее, покачай, а? Ну-ка. Бери, Паш, Любочка. Бери, бери, а? бери. бери. А? Ну, Зоя, поздравляю. Подарок от автоколонны уже домой доставили. Супер стиральную машину последней марки. Ой, спасибо вам всем. Паш, а куда вы ее пихнули? Да прям в комнате поставили. У телевизора. Ничего, Зоя, потерпи, малость. Будет у вас новая квартира. Паш, поймай скорее такси. Оно у меня мукрое. Э, нет! Тебя, Зоечка, персональная машина ждет! Милости просим белоснежную Волгу. Ой, вон та с куклой! Да она самая, помнишь? Ой, у нас на свадьбе ну точно такая же была. Можно я вас расцелую? Алексей Николаевич. Слушаю, Смирнов. Мал тебе одному в полночь приходить, теперь еще и Люську в гараж увел. Не стыдно, Смирнов? Ой, Маш, ты нас не жди. Ложись, отдыхай. Мы придем около двенадцати. Все. Постой. Что-то. Тебя Гуськов спрашивал. Два раза звонил. К тебе можно, Алексей Николаевич? О, Семен Петрович, заходите. Вот он, Маш. Собственной персоной. Представляешь? Легок на помине. Ну, все, все, все, пока. Здравствуй, здравствуй, Семен Петрович. Здравствуй. Ну, правда жена сказала? Совсем дом забыл, да? А что так поздно? Поздно. Тебе можно, а мне нет? За парка, Семен Петрович. Ты присаживайся, а? Чайку хочешь? Я вижу, ты капитально в кабинете устроился, да? Электросамовар, раскладушка, одеяло. Ночуешь здесь, что ли? Да, плохому начальнику дня не хватает. Ой, хитришь, Смирнов. Хитриешь? хочешь мое мнение узнать, а да? Ну как? Ну что, начал ты неплохо. Mm -hmm. Неплохо. Впервые за два года квартальный план выполнен. Реконструкцию начал. Одним словом, знаешь, мне за крестника не стыдно. Спасибо. Вот так, спасибо. А как настроение, Алексей? Да ничего, тут только по машине скучаю. Представляешь, ну по ночам снится, вот что руль верчу. Mm. А. Ладно. всем чем приехал, Семен Петрович? Э, с хорошей новостью приехал. С хорошей? Да. Ну? Совмин утвердил резкое увеличение вашего автопредприятия. Новый гаражный комплекс, увеличение машин. Вот так. Тебе первому сказал. А. Ждан еще не в курсе. Так. Кстати, как у тебя с ним? Да у меня с ним нормально. А вот как ему со мной, не знаю. Наверное, потруднее, чем с Михальченко. Я не такой покладистый. Да, кстати, Михальченко сейчас в больнице. Навестите его. Он же у вас на парт-учете остался. А что с ним? Ну что, сердце пошаливает. Навестим. Ну, да хорошо. Ну, показывай свое хозяйство. А чай после. Давненько у вас не было. Пошли. Алексей, еще одна новость. В твоей автоколонии выделяем двухкомнатную квартиру на лесной. Так, мало мне одной квартиры. Ну, знаешь. Мне надо две, во как надо. Ну, и хватку у тебя, Алексей. А может, сразу три надо? Ну, сначала в меру знать нужно. Да, вот смотри, Семен Петрович. Да. А? Столовая наша бывшая. Сейчас кафе. Mm -hmm. Да, новые столики поставили. И повара это, сменили. Да, слышал, слышал. Народ доволен. Ты вот сюда загляни, сюда, Семен Петрович. Ну, не узнаешь? Это что, им зоны, что ли? Действительно, не узнать. Красота, да? Да, молодец. Люська! Что? Кто это? Слезай. Сейчас увидишь. А вот ты помнишь, какая здесь была грязная обшарпанная стенка? А теперь река, сосны, лето перед глазами, а? Ремонтиком легче дышать. Вот и я гляжу, текучесть кадра у тебя уменьшилась. В домашних тапочках правда, пройти нельзя еще. Скажи, пожалуйста, а средства откуда ты взял? Крашки наши? Так. А художник моя Люська. Работает бесплатно. Исключительно из любви к искусству. А. Знакомимся. Здрасте. Здравствуйте. Люся, студентка института культуры. А вас я знаю. Вы Гуськов из райспалком, да? Да, да, да. Это вы на его папку надавили, чтобы он начальником стал. Ну. Неси да. Все так и норовят правду в глаза вот сказать. настолько. Нравится роспись? Да, очень нравится. Что такое? Что? Что? ну стой! Стой, я Ой, тормози! Ой, тормози, говорят, ну! Ну и Видик. Как он вообще доехал? Посмотрите, весь передок раскурочен. Да он пьян, наверное. Ой, это же Папкин любимый крас. 22-22. А ну! А ну, подальше! Ты как? что? Ты что натворил, Коля? Да не виноват я, Алексей. Ты, ты как машину угробил, Ветушкин. Нет, я, я ее, да я за ней, как за малым дитем, мыл каждый день по два раза, пылинки сдувал. Тебе вот, а, тебе, Ветушкин, ты несчастный, как в свои руки передал, а? Пять лет! Пять лет ни одной царапины! Да ты да, да, дай хоть полслова-то сказать! Ну, гои ко мне без претензий, а ты разорался. Да ну, что ты разошелся там? Да меня, меня везде, везде возьму! Что? А, а ну давай ключи! Чтоб больше духу твоего здесь не было! Подожди, Алексей Николаевич, ну подожди, ну успокойся. Да подальше. на! На! Сам езди! Что? Подай мне ключи. Да... Пошел ты! Подай мне! Папка, что с тобой? Алексей Николаевич, Ну-ка, Люси, стол, стол несите. сети. грудь, грудь, сил На, вот, на, вот, съешь, Нас, все на. схватило. На, на, на, на. Сиди, папа, тихо. папа, садись. На, на, на, тихо, успокойся, Александр. Да валидол это, валидол, вот. Так. Ну, успокойся, успокойся. Ну, видишь? Ох. Всегда с собой ношу. Привыкай, начальник. Валидол наше первое блюдо, фирменное. Все. Успокойся. Ничего, отпустила. Ты, сосед? Ну, проходи, проходи. Не ожидал, Андрей. Не ожидал. Забыли мы дорогу друг к другу. Ну, проходи, проходи. Лихо ты своего дружка армейского, парня хорошего. Колю ветшкина из автопарка попер. Бегает ведь сейчас твоя машина ненаглядная. А человека нет. Ушел. Да. Погорячился я, факт. А не прав был. А что ты мне-то говоришь? Ты ему скажи. Тоже верно. А ты чего вдруг зашел? По делу или на меня посмотреть? Вопрос хочу задать. Помнишь, как я тебя вопросами мучил? А карбюратор это зачем? А вот если эту ручку на себя. Помню, помню. Шустрый ты был ученик. И садись поужинаю вместе. Лиза к сыну уехала. По Спасибо. Хороший ты человек, Павел Андреевич. Зла не помнишь, справедливость чувствуешь. На добром слове, спасибо. А все же что за вопрос? Есть в человеке совесть или нет? Это у кого? У меня что ли? У тебя-то есть. Завтра местком, завтра ордер получишь. Ты у нас первый на очереди. Я тоже за проголосую. Не пойму, я что-то. А ведь если не по совести, ну по справедливости. То квартиру надо Пашке Резенькову отдавать. У него же двое не родилась. Ведь острее у него нужда. Острее, разве не так, Павел Андреевич? Вот ты как повернул. Да я же не для себя стараюсь. Нам с Лизой здесь хорошо. Я же ради отца. Старик мой после смерти матери совсем плохо стал. Еле уговорил к нам переехать. Ну, чего ему одному куковать в избе? Воды подать некому. А здесь я городское лечение организую. Уход. Так он только в отдельной комнате жить согласен. Нам женой в тягость быть не хочет. Я так в заявлении все расписал. Ты хоть, ты хоть читал мое заявление? Читал, читал. Все правильно. Мать потерял. Тогда и хоть об отце позаботиться. Я не чужое беру, я свое. Государством положенное. Да не шуми ты, Павел Андреевич, не кипятись. Твоя квартира будет. ну Твоя по закону, по справедливости. По праву твоя. Слушай, что ты от меня хочешь? А? Да разве я могу на весах взвесить, кто важнее? Двойняшки махонькие? Или мой отец фронтовик? Кто тебе на такой вопрос ответит? Да никто не ответит. Никто. Эх, не понял ты меня, Андреевич. Не понял. Я ведь к тебе не за квартирой пришел. Ай, я понять хочу. Вот, ну, вот ты государство наше вспомнил. А ведь государство наше рабоче-крестьянское. Из-за высшей справедливости создавалась мир хижинам, война дворцам, хлеб голодным. Кто был ничем, тот станет всем. Под этими лозунгами новый человек вырос. У него, по-моему, справедливость в крови должна быть. Эй, что-то я не пойму тебя, Алексей. То я справедливый, то нет. Да не в тебе дело. Раньше я думал, что хорошее само по себе видно и в доказательствах не нуждается, и что справедливость тоже всем сразу ясна, и доказывать, мол, очевидное незачем. Вот смотри-ка, стал потихоньку в одиночестве оставаться. Выбирали меня на пост весело, с аплодисментами. А на субботник двухчасовой, ну, внеплановый, грязь в собственной жерем-зоне убрать, всего пять человек явилось. планы выполнили, ну, радоваться бы. Родимцев в рейсе напился. Да. А вчера еще какой-то подлец по свежей росписи гадость накорябл. Неужели, Павел Андреевич, им не нужна ни красота, ни порядок, ни чистая совесть рабочего человека? Вот ты о чем. Ты... Не тужи, Алексей, не тужи, не опускай руки. Только не говори больше им, когда есть мы. Нужна всем нам Алеша и красота, и порядок. Только ведь не сразу Москва строилась. Ты пейте чай, пей. Сушки вам бери, бери. Спасибо. Не хочу. Мысли аппетит отбили. Иной раз ем, а что ем, не знаю. Вкус не чувствую. Слушай, Андреевич, Собрание, что ли, еще одно устроить? О, давно пора, давно. И не за глаза, а лицом к лицу поговорить. Ну, все. На днях и проведем. Ну, спасибо тебе. Бывай. Постой, Алексей. Постой. Вот что я хочу сказать. Вроде бы и все верно у меня. Исходит все. И отец фронтовик. Справедливость на моей стороне, а все разосовестно как-то перед Пашкой Резеньковым. Не по себе что-то. Не казнить, Павел Андреевич. Резеньков в порядке исключения квартиру тоже обещают. Меня вопросы замучили. Вопросы... Помнишь, как я любил вопросы задавать? Помню, помню. А карбюратор это зачем? А вот если эту ручку на себя? А если мотор стучит, тогда что? А ничего. Руки худые, вот что. А что, что собрание собираешь, это хорошо, хорошо. Ну, спасибо тебе. И это еще не все, товарищи. Художества Смирнова продолжаются после того, как он одним махом наказал всю бригаду Родимцева, а самого его ветерана Понизил до слесаришки. Ну, действительно... Смирнов только аппетиту набрал. стою только коляне Ветышкину, его дружку армейскому, передок раскурочить малость на бывшем Смирновском кразе, как тот его мигом увольняет по Я якобы по собственному желанию. Не виноват Ветышкин, только нет его уже в автоколонии, На стране где и шачет? Да не шачет он, Спирин, не шачет! А работает. Возьмите в себя в руки, Алексей Николаевич. Готовьтесь к аргументированным возражениям. Вы меня, Смирнов, не перебивайте. Здесь собрание, а не кабинет ваш. Так вот, товарищи, подмахнул Ветушкину заявление не глядя. Красоту увидители попортили. Да что же это делается-то, Да ты про свои художества расскажи, да, Спирин! Да, вот. расскажи. Товарищи, расскажи. товарищи, товарищи, спокойней! А вы, Спирин, объективнее излагайте и не забывайте про регламент. Ребят, ребят, а я что, не объективно фактически? И вы меня не сбивайте. Товарищ собрание, попрошу еще пять минут для критики начальства. Да ты зашумяешься! Закучай кутарик! Ну хорошо, Товарищ. хорошо, говорите. А вот еще факт на его совести. брушка то он пожалеть не смог, а вот дачуру свою распрекрасную втихаря пристроил, нашел неработенку пыльную шабашку по-нашему, стенку в ремзоне молевать. Отпущай, Смирнов, да, честно ты, скажет, по-партийному, сколько заплатил ей по плату из народного кармана. Ты, ты, ты что несешь? Успокойтесь, Смирнов. Доставьте да, меня я, в покое, Игорь Родионович. Не шуршите по духам. Учитесь правильно реагировать на критику Смирнов. Разве это критика? Это поклеп! Я как бухгалтер подтверждаю, Дочь Смирнова работает бесплатно. Не выплат, за ней не чистится. Ну, конечно, ты что говоришь? Ну, если я с дочкой загнул нечаянно, ну, извиняюсь, извиняюсь. Ну, ведь не в магату стала братва. Смирнов галстук, что ли, решил на караш одеть и затянуть потуже. Веру! Ну, э, забыл, что сам с был. Раздал красоту, Вам слово, Алексей Николаевич. Товарищ Смирно. Сейчас. Допишу только. Вот как заговорили. Галстук затянул туго. Сменили шилу на мыло. Вот значит как? Жить я от меня не стала. Ну и хрен с вами. Вот мое заявление об уходе. Всем видно. Ну, ну-ка на. Подпиши директор. Сейчас же подпиши. Алексей Николаевич, это не разговор. Ответьте на критику выступающих. Что вы, как мальчишка в самом деле? Нет, нет, нет. Вы подписываете, Подписывайте. Сию же минуту. Вот, отодвинь. Отодвинь, графин. Ну-ка, ну-ка подпиши. Слышишь? Что с ним? Смотрите, упал. Обморок. Да скорую, Скоро скорую надо. надо. Знаешь, Смирнов, я только здесь, в больничной палате, понял, что такое тишина, покой, щебет печужек разных. А ведь давным-давно мог бы все бросить к черту и жить в свое удовольствие. А не, все поближе к телефонам, да к кабинетам жить хотелось. Чтоб власть в руках шевелилась. Ты что, спишь, Смирнов? Нет. Не сплю, Михальченко. А -а -а. Цепкая эта штука. Маленькая власть. Хуже табаку к себе тянет. Засасывает. Ты вот полгода всего прокомандовал. А небось, уже примагнитился. Помнишь, как ты меня на каждом, да, на каждом собрании и совещании критиковал? А сейчас вот рядышком лежим, и одеяло одинаковое, и халаты на обоих синие. Есть! Есть справедливость на свете. Ты что, как рыб молчишь? Думаю. А, -а, -а. о чем? Вот скажи мне, Михальченко, что ты о людях думаешь, которыми столько лет командовал? Хм. Прямо скажу. Совсем не то, что ты. Не такие они хорошие, какими ты их считаешь. Вот и обжегся. Вот ты на совесть их понадеялся. На рабочую гордость. Да? Да, надеялся. А они что? А они гвоздем по твоей росписи в ремзоне прошлись. Я ведь за твоими подвигами самого твоего назначения слежу. Знаю обстановочку. Чудак человек по себе других мире. Да таких, как ты, рыцарей благородных, единицы. Слышишь? Гроза идет. О, как потемнело! А -а -а. Тут я всю ночь уворочился, и с утра шум противный в висках. Закрой окно, Смирнов. Или нет? Подышим озоном. А насчет злобства в человеке ты все же не прав, Михальченко. Прав, что я по себе всех меряю, но и ты по себе о всех не суди. Душа наша только правдой дышит, как воздухом, а от вранья тоже задыхается. Красиво гутаришь. Забыл, как они тебя на собрании крыли? Нет. Не забыл. И не забуду, наверное. То-то. Да им дай только заработать побольше. Зашибить дай, не мешай. Тогда и будешь хороший пригож. Грызуны, а не люди. О. Вот и ты надо во всех делишь. И я и они. А, а а Вот уж не знал Михальченко, что на тебя малость похож. Вы его что окно не закрыли. Он как от уши идет, все небо вложило. духотище. И с рублем не так дела обстоят, как ты говоришь. Неправда, Михальченко. По-моему, мы тогда же иногда переплачиваем работнику, сыплем щедро народным рублем. Он у нас в автопарке по 250 молокососы получает, так ведь? А легковесный рубль развращает запросто. Душа-то наша на полновесный труд рассчитана. От безделия. От работенки лежащего, закисает она, закисает Михальченко в полной мере счастья. А чего ж ты тогда лежишь здесь, счастливчик? Не нужен никому стол, вот и лежу. Забыл, что сперва обязанности, а уж потом права. Вот и растянулся по делам. Слышь, Смирнов, открой окно душно. От твоих красивых слов душно. Вот погоди, Скоро у тебя инфаркт будет. Смирнов, пришли до вас. Папка, ну сколько можно бока отлеживать? Ты же сильный, посмотри на свои <смех> <смех> Да тебе надо велосипедом, гантелями лечиться, а не порошками всякими. Вот увидишь, Люська, покатаюсь еще и, и, и через скакалку попрыгаю. Ну, ну, как вы там, без меня? Вот ну, ты что, ты-то как, Лёша? Выйду-ка я в холл покурю, а вы тут без меня калякаете. Ой, здрасте, Григорий Самсонович. Я вас со спины не узнала. Ну, а кто я теперь? Ну, можно и не узнавать. И как от тебя угораздило к нему в палату попасть? Надо же. Да очень просто. Он раньше один персонально лежал. А как увидел меня тогда на носилках в коридоре, сам пошел врачу. Ох, и хотелось ему на меня полюбоваться в синем халате. Ну да бог с ним. Вот тебе, Алёшенька, компот ассорти, колбаска, сыр в дырочках, да, какой ты любишь. Да что? Это еще вот не это. все, папка, держи. Ну, ну куда, мне эту, куда мне эту прорву, Маша? Весь, весь холодильник компотами уже и так забит. А она тебе еще бульон куриный прямо с плиты привезла. На такси ехали. Маша, ну, ну ты зайди к нам в столовку, почитай меню на стенке. Ну ведь хорошо кормят. Маш, ну зачем мне твой бульон? Я хочу, чтоб ты горяченького домашнего поел. Смирнов, вот что, день рождения сегодня. К вам еще пришли. Вот сюда, товарищ. Можно к вам? Здравствуйте. Здравствуйте. Не помешал? Ну, что вы? Ну, вся семья в сборе. Да что вы, Семен Петрович, заходите. Вот бульон брать не хочет. Помогайте. Здравствуй, Семен Петрович. Здравствуй, Алексей. Ну, присаживайся. Спасибо. Бульон горячий будешь? Нет, не буду. Ты больной, вот и терпи. Марья Петровна, скажите только честно. Сердитесь на меня, да? Сержусь. Какой из него начальник? Разве можно работу так близко к сердцу принимать? Да. А вот по мне, Марья Петровна, только тогда и есть смысл в работе, когда вот так, близко к сердцу. А ну семья, ну-ка, марш, марш в хол. Нам поговорить надо. Хорошо, Я после спущусь, конечно. Иди, марш, иди. Мы ждем Да. Так. Ну как, оклемался? Вроде здоров. Обещают на днях выписать. И как это меня угораздило, в обморок хлопнуться перед народом. Да, до сих пор стыдно. Ну что, стыдно. Со смолением легких ходил, вот и угораздило. Ты знаешь, Алексей, я сейчас Михальченко на лестнице встретил. Так он еле кивнул. Между прочим, он мой сосед. Вот его хозяйство. Везет мне, а? Да, да. Ну и как вы рядышком? Никак. Спорим только насчет... Человечество. Понятно. Скажи мне, Алексей Николаевич, вот у меня всего один вопрос к тебе. Слушаю. Ты погорячился тогда насчет заявления по собственному? М? Хоть и погорячился, но заявление положил прочно. Так что ты не сердись на крестника, но в силе заявления до сих пор. Выпишут, уйду. А вот что я тебе скажу, смирно вполне официально. И директор твой, и полком твоей работой довольны. Слышишь? Это первое. Вот. И мы надеемся, что на днях вновь приступишь к своим прямым обязанностям. Это второе. Довольны? Вот те раз. Да как же вы можете быть довольны? Да какой я к черту твоей матери начальник столько дропом наломал. Ну ты сам посуди, выдержки же никакой нет. Все сразу подавай. Или все, или ничего. Умом вроде понимаю. Не надо так, Смирнов, куда ты рулишь? А с душой ничего поделать не могу. Он бригаду Родимцева агулом наказал. Молодец. Всех, всех под одну гребенку. Кольку он, Кольку дружка своего при тебе же попер. Даже разбираться не стал. На собрании В бутылку с пола оборота полез. Довольный. Да я недоволен, Семен Петрович, я. Уж если стал начальником себя начинать, надо было себя. И не делить хорошее слово мы на две половинки. Я и они. если уж поделить, то так. Что им можно, то мне никак нельзя. Горлопан, ведь я оказался, Семен Петрович. Вот и остался один, один. Пятое колесо в телеге, никому не нужен, себе тоже не нужен. Все верно, Алексей, все верно. Только учти, после этих слов я уж тебя точно никуда не отпущу. Будешь работать, вот так. А, это мне сигналит, извини, я ведь к тебе на минутку. Да, постой, ты же ничего не понял, Семен Петрович, я же... Да, да как выпишут, сразу ко мне. Понял? До свидания. До свидания. Только ведь я тоже два раза не говорю. У тебя учусь. Поправляйся. Я жду. Да? Здравствуй, Алексей. Андрей, заходи! Ну, ты че мнешься? Не один я. С Колей Ветушкиным. Здравствуй, Алексей Николаевич. Коля! Я... Коляна! Здравствуй! Здравствуйте. Здравствуйте. Ужасно рад тебя видеть! Ну, погорячился я тогда, слышишь? Да ну, ладно. Я хотел к тебе ехать. Да вот не успел, ты, ты сам заявился. Да ладно, Алёша, ну что там, проехали. Ну, если бы мою машину, сменщик, раскручивал, я бы его сбыл. Тот еще вежливо ругался. Слова выбирал. Все, Алёха, заросло и не по Вот тебе Лизы моей, помидорчики маринованные. Выпишут. Ждем в гости. Ты же новую квартиру не видел Да обязательно. Ну, обязательно зайду. Как отец. Переехал. На днях переехал, обживается. А ты как, Коль, на новом месте? Да в деньгах не потеряла, а все ж как-то не по себе без наших. Привык, видно, к своим. -то. Да, ну, наломал я дров. Алексей, мы еще и от коллектива с поручением к тебе. Ну. У нас был на днях серьезный разговор про мир мужиков. Серьезный, Ну-ну. Ты ну. не злись на ребят, Алексей. Они хоть из бухты барахты рубили, напротив тебя никто зла не имеет. Если ты уйдешь, половина разбежится. А ведь дело только-только на лад пошло. Скучно без тебя будет, Алёш. А ты что? что возвращаться надумал. Ты останешься, я вернусь. Понял? А того гаденыша, что роспись в ремзоне покорябал малость, мы нашли. Так. Ты его и не знаешь. Подсобник. Стаж безводнеделя. Mm -hmm. Шубников некий. Ну так он сам ушел. Понял, что не климат ему больше. Я ведь без дураков прошу. Ухватит, хватит. Не травите душу. Все, Баста. Да погоди ты, старших перебивай. Цыц. Начал ты в правильную сторону. Даже вот такая ерунда вроде. Мелочь. столько в столовке заменил. И то, знаешь, как мобилизовал от порядку. Шоферы руки отмывать стали. И заметил, да. Кап, ремонт. Хочешь верь, хочешь нет. Два раза сократился. Ломовы, братья, еще в апреле хотели увольняться, а ведь передумали. раз не факт? <свят> а, -а, а, кого мы видим? Явились, не запылились? Что? Пришли полюбоваться на двух бывших начальников? Да? а аглоеды, Смирнов. Вы, товарищ Михальченко, ерунду несете несусветную. Извиняюсь за грубость. Простите. Алексей, уйдем в коридор. Mm -hmm. Говорить надо Смирнов, так у вас день рождения все же, а? Вы не стесняйтесь. У нас положено больных поздравлять. Любимый блюд заготовят. Да, да какой у меня день рождения? Да что вы, нянечка. Так до вас еще трое пришли. Только я их уж не пустила. Вот посылочку приняла. Так, держи коробку. А, так. А что это такое? С работы сказали. Вот, вот так штука. Гляньте, ребят, тапочки. Новенькие. Да, да они что смеются? Вам, люди звери, мол, видали мы тебя в гробу в этих тапочках. Постыдите, что вы несете, Михальченко? Извините. Алексей, там записочка вроде. Так-так. Да, есть. Прощай, Леш, прости. Сейчас. Так. Товарищ Смирнов, приглашаем пройтись в домашних тапочках по ремзоне. С исполнением мечты, товарищ начальник. Ура! <с riski> да ты посмотри, сколько подписей, Алексей! Пашков Гена, Винченко, Бардин, <с riski> Клава Звездюкин. Витька Петровский, вот что от кого не ожидал. Захаров, <свят> ты, смотри, ты пирожков приложил за корючку. Вот ведь, а? Во, а! Ты чего? Все молчишь, Михальсенко, глянь! <свят> ну так <ты качаешь>. эти. <свят> тапочки, тапочки! Ну, братцы, домашние тапочки! Не подвели ведь, а? О, черти, <свят> а? До слез довели, достали меня. Лариков, Юшков. Паша Резиньков расписался. Ну, если так, так куда же я без вас, а? Вот, возьму и махну прямо сейчас туда. А, а что, мужики, сбегу? Гляну, что же вы там такое сотворили? Тапочки, тапочки! И размер мой сорок первый, скороходовский.